Следовательно, напав на Халдейское царство и захватив Вавилон, он оставит в неприкосновенности и храмовый город, и у служителей божьих даже волос не упадет с головы. «А как же народ, да сточти, мой отец!» — сквозь зубы процедил Улу, который буквально задыхался от сознания того, что здесь куется измена. «Разве ты не слышал, брат Улу?» невозмутимо ответил верховный жрец. Что могуществуный Кир не отбирает и менее побеждённых, не угоняет их в рабство, не насаждает в городах своих порядков, значит, и народу ничего не угрожает. К тому же, тут в его голосе звучали более строгие нотки. Как я уже сказал, Нам надлежит заботиться прежде всего о сохранении нашего жреческого сана, а о народе пусть заботится царь, да то у него и армия. Совершенно справедливо, поспешил поддержать Замару жрец с песнопением, которое во всём поддакивало смеодаду. Верховный жрец, почувствовав поддержку, выдавил слабую улыбку одними уголками губ и продолжал: "Поэтому Дорогие братья из Акбатан, заключим нашу беседу следующим уговором. Пред ликом владыки мира Мордука я кляну, что мы не обнажим меча против перцев и встретим царя Кира без боя. Вы же должны обещать перед Богом и заступником вашим Армоздом передать наше решение вашему повелителю Киру и оградить Сагилу от всего, что бы ни случилось». При этих словах рука Улу, выводившая мелкие письмена на восковой табличке, дрогнула. Разум его негодовал, но он лишь сжимал зубы, повторяя про себя: "Халдейские жрецы предали персам своё чисто". Мерзوتين посланцу к ботанкивнули в знак согласия с предложением исмя дада они только осведомились не готовится ли рыцарь Волтасар к обороне против персов верховный жрец отвечал что это должно решить предстоящее через 2 недели заседание государственного совета Большинство сановников находятся под влиянием эс-агилы, и царя, возможно, никто не поддержит. Тогда рухнет и весь оборонительный план, направленный против перцев. Печально, однако, что страна наводнена персидскими лазутчиками, а это может быть использовано в доказательство недобрых намерений нашего великого соседа. Впрочем, об этом нам мог бы сообщить присутствующий здесь Сан Ури, помощник верховного военачальника Вавилонской армии. Все взгляды обратились к Сан Ури, который, откинув с колен полы длинной мантии, приготовился говорить. Орлиный, загнутый к низу нос, измождённое бледное лицо, бегающие глаза, тонкие, резко очерченные губы и сутулая, как бы мрачно нахохлевшаяся фигура изображали в нём человека завистливого и неискреннего. Утром начал он Набус Сардар, верховный военачальник царской армии, собирается отправиться на север в деревню, расположенную по Ефрату, чтобы там изловить персидских лазутчиков. Царь Волтасар обещал поддержать оборонительные меры Набус Сардара, если тот сумеет доказать, что лазутчики царя Кира в самом деле переступили нашу границу и что, следовательно, перцы замышляют войну. Тогда царь Валтасар распорядился осуществить план на Бусардара, хотя бы этому воспротивилась вся Есагила и вся Вавилоне. Поэтому на Бусардару так важно сейчас схватить хотя бы одного шпиона. А ты полагаешь, достойнейший воин, что ему это удастся? Живо заинтересовался эк ботанится. В нашей стране полно лозутчиков. — отвечал Сан-Урри, — и при некоторой ловкости он может схватить одного-двух. — Надо помешать этому, — встревожился Пасису, — или предупредить его, — вмешался жрец Ормузда. — Но как? Мы подошлем к вам троих персов, которые выдадут себя за лазутчиков. На допросе они покажут, что выполняют службу такого рода лишь по причине опасения царя Кира перед возможным нападением Вавилонии на его державу, и что якобы Кир считает Вавилонию сильнее себя. Великолепная мысль, обрадовал верховный жрец, убедить царя будто Кир засылает шпионов лишь из осторожности и страха, что Вавилон не нападёт на него первый и застигнет врасплох, в то время как персидское войско серьёзно ослаблено потерями в недавних войнах. Великолепно, угодно подхватил за усмеядадам Пасису. И мы избежим войны добавил рамку жрецам о вении войны, которая сейчас меньше всего нам нужна.